Глава 21. Маркиз позвал Жюльена к себе и спросил его. «Правду ли, говорят, что у вас замечательная память? Способны ли вы выучить наизусть четыре страницы, чтобы повторить их в Лондоне слово в слово?» Маркиз раздраженно мял в руках свежий номер Катидиен. «Вряд ли этот номер Катидиен достаточно занимателен». Но если господин Маркис разрешит, завтра утром я буду иметь честь прочитать его весь наизусть. Хорошо. Сегодня вы поедете со мной в один дом, где соберутся 12 человек, и запишите все, что там будет сказано. Получится страниц 20. А мы из этого сделаем 4, которые вы и выучите. А затем вы отправитесь в путешествие, и никто не должен будет знать, что вы едете по моему поручению в лондоне вы встретитесь с одним высокопоставленным лицом который сам запишет под диктовку то что вы ему передадите в дороге скучать вам не придется ибо между парижем и резиденцией министра найдется немало людей которые пожелают пристрелить Аббата сареле тогда дело наше весьма затянется ибо дорогой мой ваше усердие не может простираться до того чтобы самому сообщить нам о своей смерти Одеться вам на эту встречу следует довольно неряшливо и не по моде, а в дороге наоборот вы должны быть таким, как обычно. Это вас удивляет? Друг мой, одно из почтенных лиц, чью речь вы услышите, вполне способно сообщить кое-кому некоторые сведения, а потом вас отлично могут попотчивать опиумом на каком-нибудь гостеприимном постоялом дворе. Час спустя... Жюльен уже стоял в передней маркизе в старомодном костюме с галстуком сомнительной белизны. Он был похож на забитого сельского учителя. Увидев его в таком виде, маркиз расхохотался. «Уж если и этот юноша предаст меня, — думал господин Доломоль, — то кому можно довериться? Да и на смерть пойти, пожалуй, этот сорель тоже сумеет не хуже сына». «Ну, едем», — сказал маркиз, словно пытаясь отогнать неприятную мысль. «Сударь», — сказал Жюльен, — «покуда мне поправляли этот костюм, я выучил наизусть первую страницу сегодняшнего номера Катидьен». Маркиз взял газету, и Жюльен прочел на память все, не сбившись ни в одном слове. Они вошли в большую, довольно невзрачного вида гостиную, частью, отделанную деревянными панелями, местами обитую зеленым бархатом. Посредине комнаты уже стоял большой обеденный стол, покрытый зеленым сукном. По знаку маркиза, Жюльен примостился в самом конце стола. Дабы соблюсти подобающий вид, он принялся чинить перья и наблюдать за пребывающими гостями. Его удивило, что навстречу пришел молодой епископ Актский. Тот сразу узнал Жюльена и удивился. Его взгляд даже рассердил Джульена. «Неужели то, что я знаю человека, вечно будет для меня камнем преткновения? Похоже, я действительно какое-то ужасно странное и несчастное существо». Джульен уже очинил по крайней мере десятка два перьев, хоть и старался делать это как можно медленней, а Маркис, казалось, забыл о нем. Ясно, что эти люди с заурядными физиономиями замышляют удивительные дела. Но что же мне делать? Смотреть нельзя, и не смотреть тоже. Его замешательство дошло до крайних пределов.